Нелогичная логика смерти. Эпиграф На черной виселице сгинув, висят и пляшут плесуны. Скелеты пляшут саладинов и паладинов сатаны. Артур Рембо. Глава первая. Почему так бывает? Человек ложится спать с желанием крепко, много и долго поспать? а спать, наконец-то, за длинную и тяжелую рабочую неделю. И как назло что-то случается. То в час ночи телефон зазвонит, мол, извините, ошиблись номер номером, или неожиданно за стенкой очень тихого соседа громко-громко на минутку зарет телевизор, или еще нечто подобное, и все. Сна нет. Ты лежишь, мучаешься, сокрушаешься, наконец засыпаешь, погружаясь в сонную нирвану со сладкими мыслями мечтой. Сплю до десяти, суббота, имею право, а там хоть трава не расти, все, засыпаю. И действительно, засыпаешь и спишь, спишь. Сны приятные так до семи утра, когда раздается звонок проклятущего будильника, который ты вот точно выключал, но он все равно сработал. И все. Сон опять нарушен, ты ворочаешься еще полчаса и встаешь злой, как и разбитый, как и вялый, сдавшийся обстоятельствам, но с тайной мыслью, что уж следующая ночь. Доктор Огурцов полежал и потихоньку, чтобы супругу не потревожить, прошел на кухню, поставил чайник, приготовил кофе. Иногда он вместо излюбленного своего чая по утрам пил и кофе, правда редко. Взяв кружку с горячим черным напитком, Огурцов подошел к окну и отдернул штору. Внизу, напротив окна, он видел Перцева, чему не то что удивился, а прямо-таки изумился. Ибо доктор Перцев славился как большой специалист по части сна. Он умел это делать в любом месте и в любых количествах. В смысле спать по десять, двенадцать и более часов. Тут, увидев приоткрывшуюся шторку, сразу же обрадованно замахал руками и пальцами, показал, что идет к Огурцову, изобразив на морде вопрос «А можно ли?». Уже через минуту он осторожно поскребся в дверь, и Огурцов ее тихонько приоткрыл. Перчик на цыпочках прошел на кухню и молча взял протянутую кружку. — Ты чего это, увидев содержимое кружки, — спросил Перцев. — На кофе переключился. С каких-то пор? С тебя дурной пример беру. Не нравится — поставь на место. А ты чего приперся в такую рань? Наталья, наконец выставила. Однако тот не ответил, обпивая из кружки, лишь молча посматривал на Огурцова. — Давай уж говори! Не вытерпел тот. — Ведь вижу, что чего то хочешь. — Да у меня такое дело! Слегка смущенно сказал Перчик. — Ты вроде и вчера говорил, что с семьей на речку едешь. увидев утвердительный кивок огурцова просил а может от ложь, а сегодня приезжает мой школьный друг жена дочь и вселяется в квартиру в ту которая на втором этаже что ли в двушку пустую ага он после школы поступил в новосибирский институт железнодорожников или как там он теперь называется несколько лет работал там же и вот теперь решил на родину вернуться Ему квартиру и предоставили, а наш муниципальный? Огурцов кивнул головой. Как же знаю, живали мы в тех пенатах по приезде. А что квартирка? Небольшая, но главное достоинство теплая. А трудиться он где будет? По-моему, его куда-то в депо принимают, может даже из зам начальника. А жена у него учительница литературы и русского языка. Дочери семь лет. Так как? — Да, конечно, какой вопрос, только если до обеда приедут, максимум до двух часов, а потом отбываем на речку. А то в прошлые выходные собирались, не получилось, так сегодня обязательно надо ехать. — Ну, мы, само собой, до двух часов успеем, они уже подъезжать должны. — Так, — сдался с коридора, и, завязывая поясок халата, в кухню вошла супруга Огурцова. — Мало того, что это тип, — и Нина Алексеевна... ткнула рукой в сторону мужа. Не отдал спать, так еще и проперченный заявился. Что задумали, колитесь. Да, Алексеевна, я твоего попросил, и он рассказал ей о приезде нового соседа. Ну, все ясно. Я так и думала. Перенести, обмыть, переезд, поговорить, познакомиться, добавить. Ну, не ну помочь же надо, ляпнул огурцов. На крайний случай завтра с утра на речку поедем. Я. «Ты сыну объясни, он же все свои кораблики приготовил». И, повернувшись к выходу, коротко бросил «алкаши». Огурцов, почесав затылок, сказал «Вот, видишь, лучше уж сразу поищи другого, а то...» Впрочем, все сложилось наилучшим образом. Машина с вещами новых соседей приехала уже к десяти часам утра, и семейство огурцовых при активном... Перцевом содействии быстро познакомились с новыми соседями. Глава семейства был чем-то схож с огурцом, такой же массивный, вернее, склонный к излишней полноте. У него были такие же упругие щеки, как потом сказала супруга огурцова, такой же губошлеп, намекая на массивные губы обоих мужиков. И самое главное, сосед Иван Посохин был таким же невозмутимым и немногословным человеком, как огурцов. Жена нового соседа Инесса, или просто Инна, быстро нашла контакт с Алексеевной, они вскоре защебетали о чем-то своем девичьем. В общем, на речку они так и не поехали бы в тот день. Пока разгружали, пока заносили, пока расставляли. Потом женщины приготовили обед, обмыли слегка новоселье. Но тут примчались санитары, зафиксировали нас, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Правда, роль санитаров сыграла майор милиции недельно. Она скрутила своего законного мужа Перчика. Он ей, оказывается, что-то обещал сделать неделю назад. Вот схлопотал. Потом повернулась к Курцову. А вам, Дмитрий Иванович, тоже надо бы наторвать от стула свое, извинить за выражение, седалище, и часа два поисполнять служебные обязанности. Что? Труп? Убийство? недельно мельком глянув на сидящих за столом дам и одного мужчину, сказала, поехали, в дороге расскажу. Впрочем, ехать было совсем недалеко, и даже не ехать, просто пройти в подъезд соседнего дома. Там, на лестничной площадке первого этажа, свернувшись клубочком в позе, пинающий крепко заснувшего человека, лежала женщина. Но обширная кровавая лужа у головы, стекавшая то ручейком, то частыми каплями вниз по ступенькам, заставляла подумать, что это вовсе не сон. До детального осмотра казалось, что у нее голова разбита. Ты, сержант, даже сказал, а чё, поскользнулась, и голова ступеньки расшибла. Бывает. Пока фотографировали, не меняя позу трупа, ничего никто не увидел. Когда же ее перевернули на спину, то все ахнули. Шею спереди пересекала обширная резаный рана. Она была большой, как говорится, от уха до уха. В изъяющем просвете просматривался позвоночник. Вот кровь уж не текла, хотя обе сонные артерии были полностью пересечены. Белая и, застывшая, как маска, лицо убито, как бы говорила Да что там говорила, кричала Меня зарезали, меня убили, я умерла. Случай был не рядовой. Нет-нет, особых затруднений эксперту Огурцову исследований такого трупа не должно было доставить. Все было ясно. И механизмы, и способ причинения, и причина смерти, а также прочие специфические вопросы были вполне разрешимы. Вот только сложность была в том, что подозреваемые напрочь отсутствовали, и орудие преступления в пределах прямой видимости не наблюдалось. Документы у женщин даже отсутствовали, и никто из жителей девяти квартир этого нехорошего подъезда убитую женщину не знал. И еще. Случай был резонансным для такого маленького городка, где нечасто встречаются такие зверские и хладнокровные убийства. Пока осматривали, пока записывали. Время ушло, и Огурцов пошел был домой, но у подъезда столкнулся с доктором Перцем, явно спешащим на продолжение банкета. Увидев друга, он почти силком потащил его к новоселам, и иньки от Огурцова не помогли. Впрочем, придя в захламленную, вновь привезенными вещами квартирку, доктор Огурцов застал там и свою супругу. Причем, висели там ключом. Двум докторам сразу набулькали по штрафной, правда, скромно, скромно. И Огурцов, хватанов ее понял. — речку едут завтра, наверное, завтра. Стук вилок и дружное шевеление челюсти некоторое время наполняли всю квартиру. А потом хозяин, запив съеденное каким-то лимонадом тоном праздного любопытствующего, спросил Огурцова. — А, собственно, что там случилось? Почему эксперты вызывали? Какой такой несчастный случай? — Да нет, — ответил судный эксперт, лениво ножовый хвостик селёдочкой. — В соседнем доме в подъезде зарезали женщину. Шею перехватили ножом. На пару минут в комнате воцарилось молчание, а потом хозяйка как-то потупилась, громко ахнула, ее глаза наполнились слезами. Закрыв руками лицо, она выскочила из-за стола и убежала в другую комнату, и уже оттуда они услышали ее приглушенный плач.